Глава 7. Раз дура, два дура. Говорят, раньше города были другие. Говорят, люди, кто выжил, строили новые поселения и давали им названия в память о старых. Или о тех людях, кто проявил лучшие качества при переселении. Новомартыновск не исключение. Хотя мало кто помнит, чем отличался дядька с фамилией Новомартынов, что его именем назвали «Стотысячный город». Это очень большой город, хотя он не сравнится с громадными, раскинувшимися на многие десятки километров и протыкающие облака мага или мега... Не помню, в общем, полюсы. Да, мегаполюсы. Уже темнело, и расположившаяся на берегах реки цель нашего небольшого путешествия потихоньку зажигала скромные уличные лампы. И даже было видно цепочку фонарей на электрической плотине, которую использовали и как мост. Они подальку виднелись столбы с ниточками проводов. Пришли, произнес я, повернув голову. Теперь куда? Киса пыталась удержаться на сумках и одновременно развернуть карту. Насупившаяся девушка крутила карту уже в десятый раз, бормоча поднос на эльфийском, словно не могла разобраться. Мартыновска нет на карте, пробормотала она. дышь», — потянул я поводья, тормозя коня и заглядывая в карту. «А мы вообще где?» «Здесь», — ткнула ногтем в бумагу. Тут два ответа. «Либо ты не туда смотришь, либо эта карта нарисована в те времена, когда городка еще не было». Киса кисло глянула на меня, а потом показала рукой в левую часть города, вверх по течению реки. Я не помню того райончика, так как в больших городах есть мастера определенной гильдии на постоянку. Мне здесь были интересны лишь магазины, кузни и ветеринарки». Мог заскочить в телеграфку, а потом завалиться к коллеге с игрой в карты и ночевкой. Естественно, под наливочку. «Ну, туда так туда», — пробурчал я и направил своего неспешного скакуна к медленно погружающемуся во мрак городу. Почему-то все приключения у меня происходят ближе к вечеру. Вот и сейчас предстояло посетить эльфов. Честно ни разу не бывал внутри их домов. «Лойсеневоц». произнесла киса таким голосом, что и без перевода понятно. «Дом, милый дом». Она глянула на меня и пояснила. «Цивилизация». Я прислушался к ночным звукам и различил далекий, далекий звонок трамвайчика и гул, падающий из плотины воды. «Да, цивилизация», — подтвердил я. Словно в подтверждение наших чаяний, из-за лесочка справа показался грузобус. Он, воя электромотором, в битве с посыпанным щебенкой пологим подъемом медленно полз в горочку. Тусклые фары едва освещали укатанную колею, по которой, покачиваясь, штурмовал уклон этот двурогий электрогрузовик, в кузове которого был накрыт брезентом целый сток сена. Шустрые эти ребята, новомартыновцы. Еще в том году до полей только гужевыми повозками катались. Шофер смерил нас усталым взглядом из сколоченной из фанеры кабины с открытыми настежь окнами. «Грузобус сейчас вскарабкается на холм и начнет спуск к городу, где его уже ждет ужин и дом. Нам тоже пора двигаться». Я помахал шоферу рукой, а потом легонько поддал пятками по бокам коня. «Быстрее, ленивая улитка!» Почти беззлобно ругнулся я на гнедыша. Конь косился на транспортное средство одним глазом, а когда длинные оглобли контактов искранули бело-голубым, слегка дернулся. Я погладил шею Мерина. Тише, тише. В этот момент из кузова показался еще один человек, пристально смеривший нас взглядом. Мелькнула винтовка. Охранник, значит. Да, в поля лучше не соваться безоружным, а то даже в этом тихом краю могут попасться голодные мутанты из северных лесов. Эти леса еще называют фонящими, но почему они фонящие, не знаю. Путь занял еще час. Ближе к городу попадались горожане, спешащие по домам, после тяжелого рабочего дня. кто пешие, кто верхом, кто на телегах. А сама дорога петляла между осенними полями с хлебом, кукурузой, и картошкой. Отдельно виднелись длиннющие грядки с каучуковой капустой цвета темного янтаря. Ее потом отправят под пресс, а полученный сок выпарят и пустят на резину и шины, например, для троллейбусов и грузобусов. Да та же изолента делается из капусты. Это только гномы резину из нефти варят, выцеживая нетронутые древними остатки из самых недр земли. Хорошо, хоть газ в страну не весь выкачили, и хотя струйки из-под земли бегут не очень обильные, говорят, его еще надолго хватит, если не транжирить направо и налево. Вскоре мы прошли мимо похожих на громадные прозрачные тыквы эльфийских теплиц. Аптечная община не очень большая, всего на десяток домов, зато каких. В них перемешивалась и людская архитектура, и древнеэльфийская. Так, рядом с обычным двухэтажным домом, где первый этаж из кирпича, а второй из бруса, стояла большая беседка, похожая по форме, как и теплицы, на тыкву. Полупрозрачные стенки были пронизаны прожилками, как крылышки стрекоз. Эти же беседки служат эльфам и летними жилищами. Впрочем, и дома немного отличались. На вторых этажах большущие круглые окна, почти во всю стену, сделанные из той же прожильчатой пленки. В остальном — те же лампочки под навесом крыльца — те же полисадники с реечными заборчиками, те же конюшные и скотные дворы. «Пришли», — произнесла киса, когда мы остановились у больших ворот с круглым фонарем. Она толкнула оказавшуюся незапертой калитку. «А хозяева-то не бедные. Весь двор мощен булыжниками. От калитки к действительно громадной беседке и дому шли дощатые тротуары с резными перилами. А под навесом стоял на зарядке самый настоящий электромобиль с откидной крышей». Не знаю почему, но мой учитель называл такие ретромобилями. Говорил, что такие были за 300 лет на самой заре автомобилей. Жаловался, что книгу с иллюстрациями найти не может. Внутри беседки горел свет. Я с открытым ртом оторвался от созерцания мечты электрика, привязал гнедыша у гостевого парковочного бревна и вслед за девушкой вошел в беседку. В большом круглом помещении на горе подушек возлежала эльфийка. На вид ей было лет двадцать пять-двадцать семь. Золотистые височные косички красовались всевозможными медальонами, как новогодняя ёлка игрушками и гирляндами. Подле нее стоял столик из мореного дуба. На столике — серебряный поднос с фруктами и кувшин. Эльфийка, курившая сигарету через длинный-длинный мундштук, выпустила дым и повыше приподнялась на локте. — Только не говори, что беременна человека! — с изрядной долей желчи в голосе произнесла хозяйка. Она пододвинулась поближе к краю своего ложа и села, смерив меня колючим взглядом. Киса подошла к хозяйке, опустилась на колени и положила голову той на колени. «Нет, бабушка, это мой провожатый. Мы заключили сделку». «Бабушка!» — вырвалась у меня, а потом я смущенно прикрыл рот рукой. Старушка очень хорошо сохранилась для своих 180. восьмидесяти. Эльфийка лишь бросила на меня ехидный взгляд, начав гладить золотые волосы кисы. «Ну, рассказывай, дорогая». Моя спутница начала тараторить на эльфийском, но замолчала, так как в беседку вбежала еще одна длинноухая. Тоже не старая, хотя после прикола с бабушкой я уже не был уверен в возрасте. Выделяла особу то, что она была темно-русой и с карими глазами. Насколько я знал, у эльфов такой цвет не встречался, Да и в отличие от плоских в груди кисы и ее моложавой старушки, у нее под тканью строго темно-зеленого платья имелись две вполне приличные окружности. Сестренка! закричала темненькая и присела рядом с кисой и обняла ее. Заговорила, хлопнув в ладони, бабушка. Ужин, за ужином ждем рассказ. И этого тоже усадите. Небрежно указала она пальцем в мою сторону. А старушка действительно богатая. и даже верится, что она эрлитария, как минимум глава этой общины. В беседку вошли два бледных-бледных гомункула без каких-либо половых признаков и растительности на головах. У созданий не было ни ресниц, ни бровей, черт возьми, даже пупков и сосков не было. Они, одетые в некрашенные льняные штаны, занесли большой столик, а второй — ходкой, ступку тарелок, ложки и большую супницу. Но не на четверых, а на пятерых. Третьей хутки внесли подбитые тканью табуретки. «Еще кого-то ждем?» — переспросила киса. «Кор вернулся», — томным голосом ответила бабушка. Я смотрел на все это ничего не понимающим взглядом. Наверное, со стороны казался полным дебилом. «Позови кора!» — хлопнула в ладони хозяйка дома. Один из гомункулов, к которому лучше подходило слово «оно», молча поклонился и быстро вышел. «Садимся». властно произнесла бабушка, снова смирив меня взглядом. «Ты из гильдий?» — поинтересовалась она, когда я поискал глазами умывальник. Тот нашелся в небольшом закутке. «Электрик, мадам!» Бабушка улыбнулась и задала очередной вопрос. «На чем работают электроприборы?» «На белом дыме», — пробурчал я. «Когда дым выходит, они перестают работать». «Что?» — опешила стоящая рядом со своей родственницей киса и нахмурила брови. Я пожал плечами, а бабушка тихо засмеялась. «Деточка, держи ладони шире, он сухих листьев насыплет. Я эту шутку еще полтора века назад слышала. Хотя шутка пережила из старый мира наши войны, ей наверняка не меньше полутысячи лет». Взгляд бабушки скользнул за дверь, за которой и до этого была только прохладная ночная тьма. «Кор!» — с улыбкой протянула она. «Я обернулся». В проеме стоял высокий поджарый эльф в белоснежной рубашке с коротким рукавом и заправленных в военные ботинки джинсах, характерного для длинноухих зеленого цвета. Рядом запищала киса. «Вот, смотри, человек, вот мечта каждой эфейской девушки. Он такой, такой...» «Цыц!» — рявкнула бабушка. «Он мой. У тебя все равно всей белой чаши не хватит, чтобы на него мечты ронять». Киса томно вздохнула, а длинноухий... от которого веяло опасностью, как от крупного хищника, плавно подошел к хозяйке и нежно коснулся губами ее уха. Эльфийка вздохнула и покрылась румянцем. Нисар, прошептал он, — «май-лаш». «У нас гость, поэтому по-русски, а то невежливо». «Я соскучился», — произнес эльф. А хозяйка потянулась к этому мачо, но потом произошло то, чего я не ожидал. Бабушка сделала быстрый рывок и впилась зубами в ухо эльфу. «Тебя не было полгода», — не разжимая челюстей, процедила моложавая старушка. Мачо дернулся, а потом начал отвечать, изо всех сил стараясь не показывать, насколько ему больно, но все же иногда зажмуривался и морщился. «Я же инспектор дозоров, у меня обязанности. Плевать на дозоры, ты участвовал в аукционе!» «Ты же знаешь, я не могу нарушить порядок. Я выставил всего четыре ночи». Бабушка разжала челюсти, а когда эльф зашипел и потрогал Луха, на котором остались красные отпечатки зубов, залепила ему сочную пощечину. «Я даже не буду спрашивать, кто это, сука!» Хозяйка быстро села за стол и отпила из бокала, который поставили бесчувственные гомункулы. В какой-то момент ее взгляд столкнулся с моим, и эльфийка поморщилась. «Человек, пусть эта сцена не покинет моих стен!» Я кивнул. Распускать сплетни о старших эльфах чревато. Можно проснуться, а голова в тумбочке, как говорится в старой шутке. Отрежут, и все». Она вздохнула и перевела внимание на кису. «К этому времени мы все уже сели». «Давайте знакомиться», — произнесла бабушка. «Человек, назови себя». «Иван Иванович Сидоров, мастер гильдии электриков, мадам». «Не надо этих, мадам. Я не Исар Эркисан. Для людей просто Сара». «Мне 182 года, я глава аптечной общины». Бабушка Кисы старательно изображала на лице улыбку, хотя даже я видел, что она кипит внутри. А по коротким взглядам в сторону коры было понятно, что кипение не из-за меня. Что до возраста, то эльфы гордятся годами. Более того, года дают право власти. При равном положении в их табеле о рангах больше голоса имеет старшее. Хозяйка тем временем указала на темненькую эльфийку. Это еще одна моя внучка, старшая. Кирин Эркисан. Она аптекарь-грядочник. Я снова кивнул. Хозяйка сделала глубокий вдох, угостилась ложкой супа и повернулась к кисе. Хотя, как их теперь называть, все ведь кисы. Ладно, пусть младшая такая останется кисой, бабушка будет сарой, а вот темненькую назову либо Кирой, либо Риной. Эдакая Ринка-Ринка-Мандаринка. Видимо, я слишком сильно улыбнулся, так как хозяйка с прищуром уставилась на меня. «Дайте угадаю», — подняв взгляд в потолок, протянула эльфийка. «Дорогое дитя, ты прихватила содержимое из шкатулки, потом дошла до соседнего города, заблудилась, три дня рыдала, а затем спустила все золото на договор с первым встречным, чтобы он проводил тебя домой». «Так?» «Нет», — Покраснев покрасневка и опустив голову, ответила киса. Тогда, может, моё наивное дитя вернулось за этим? Дура. Бабушка хлопнула в ладоши, и в беседку вошёл гомункул с деревянным подносом. На том лежал громоздкий зарядник, наверняка к бластеру, и нечто вроде чёрного блюдечка с торчащим из него проводом. Эльфийка схватила приборы и подняла над подносом, чуть не макнув в суп. Мне даже стало жалко. Да, жалко и кису, и эти устройства древних. «Нет». Совсем поникнув, провормотала моя спутница. Я надеялась на помощь. Я вздохнул и встал, даже не притронувшись к супу. Как-то мерзко было наблюдать эту семейную сцену. Словно в чужом грязном белье ковыряюсь. А ждал совсем другого. Извините, наверное, пойду. Госпожа Мита если наш договор еще в силе, то я в гостинице «Плотинная дымка». Я поклонился хозяйке дома и неспешно вышел из беседки, где меня ждал гнедыш. Никто меня не остановил, а за спиной послышались крики на эльфийском. Со звоном разбилась чашка. Потом послышалась звонкая пощечина. Снова ругань. Я скривился, отвязал мерина и повел за поводья, покинув двор. Там пешим ходом направился по улице, погрузившейся в теплую, пока еще тьму, в сторону ревущей плотины и цепочки фонарей на той. Под ногами хрустела галька, которой услана улица. Пели сверчки, лаяли собаки — Я иногда поглядывал на тускло подсвеченные цветные занавески в окнах. Обычных человеческих окнах, за которыми была обычная человеческая жизнь. Порой самому хотелось найти пристанище, куда можно вернуться после гильдейского задания. Чтобы тебя ждали и встречали. Встречали не как кису или кора. Поднялся легкий мокрый ветер, пахнущий рекой. Я остановился и пощупал кошелек. «Напьюсь. Возьму водяры и напьюсь». «К чёрту все это!» — прошептал я. «К чёрту всех этих эльфов!» Я сделал шаг, а потом вдруг услышал. «Иван, подожди!» Я ухмыльнулся и медленно обернулся. Из мрака ко мне вышла запыхавшаяся киса. «Иван, наш договор в силе! Я хочу продолжить путь!» «Тогда пойдем?" негромко ответил я и протянул руку эльфийке. «Стойте!» — раздался из темноты другой голос. «Подождите!» Мы одновременно повернулись, а из ночи к нам вышла темненькая кисина сестра, которая Ринка-мандаринка. «Не отговаривай меня!» — шмыгнув носом, произнесла моя спутница. «Нет, что ты, даже не подумаю», — прошептала сестра. «Я просто попрощаться». Кирин протянула руки. В одной был кожаный кошелек, в другой — те самые устройства древних, которыми размахивала бабушка. Изрядная стерва, как оказалось. «Мита», — заговорила сестра. Даже если у тебя ничего не получится, ты увидишь мир. Ведь большие города — это тоже часть мира. Я буду молиться великому древу за тебя. И возвращайся». Я улыбнулся, и в это время моя спутница сорвалась на крик. «А у меня уже все получилось. Я сама посетила два города. А потом мы убегали от разбойников в вертышках. А потом ночевали вообще не гномов. И меня снова спасли от бандитов. Гномы спасли. И Иван. А потом мы встретили страж руин». Мы его даже подстрелили. И знаешь, даже открыли дневник древнего. Я, ангела, я видела так же близко, как тебя. У меня уже все получилось. А ты дальше сиди на своих грядках, как овощ. Дыши и смейся, когда бабушка разрешит. Ты ведь полукровка. Она тебя гладит рукой и сама брезгливо морщится. Сколько бы ты ни старалась, ты не сможешь наполнить белую чашу. Полукровкам добро всегда засчитывается вдвое меньше, чем чистокровным. Киса смахнула слезы и смело вставила ногу в стремя. Пришлось помочь. а то свалятся с непривычки». Даже гнедыш повернул голову, мол, кто там такая шумная и дерзкая. Был бы на его месте другой конь, давно бы шумно возмутился. Мы медленно пошли, оставив в темноте сестру, которая замерла молчаливым изваянием. «Дура!» — шмыгая носом, прошептала киса. «Она?» — спросил я. «Нет, я...» «Стойте!» — раздался за спиной крик Ринки. «Стойте, я с вами!» «Уже две дуры!» — с кривой улыбкой пробурчал я. «А раз дуры две, надо вдвое лучше подготовиться!»